глава 18 Пэт привыкла тщательно изучать информацию, проверять, рассматривать различные варианты а тот с первого проявления божественного дара еще тогда в пещере принимала все происходящее как нечто совершенно нормальное и ни разу не усомнилась в том что это вообще реально ведь обычно люди считающие себя избранниками богов нуждаются в специальном лечении вот и сейчас увидела, услышала, поверила Ни вопросов, ни сомнений. Все в сборе подумала с удовлетворением. И лишь спустя несколько секунд прорезались чувства той прежний Пэт, который никогда не мечтала стать орудием Божьего промысла, дорожила своей семьей и опасалась, что дары создателей коснуться не только ее. Было такое предчувствие и обмануло совсем немного. Пэт боялась за дочь, а стоило за отца. Хотя стоило ли? Из всех жителей Фансси, кто, как ни он, достоин дара вершителя. Наверное, лишь Фло тут обладала не меньшим жизненным опытом, мудростью и человечностью. Но Фло давно уже не сидела в седле, а им предстоит отправиться в горы. Все эти мысли пронеслись в голове у Пэт, пока Тейт озаренной идеей в духе шутника обходил застывших помощников маршала, вынимал из их рук оружие, развежал и бросал вместе с патронами на пол. Затем подошел к Бросману. Револьвер тот выронил за несколько мгновений до того, как стать бездвижным изваянием. Тетт ногой отшвырнул оружие к стойке и по очереди оттянул прижатый к ушам ладони маршала. Царапины. Поморщился, взглянув на повреждения доктор Эммет. Хрящ чуток нарастить и кожу подтянуть, но не буду. Пусть как меченая свинья с рваными ушами ходит. Правильно? Гилмор безразлично пожал плечами. Петт согласно кивнула. Тетт недобро усмехнулся и щелкнул пальцами перед носом маршала. очнувшись от Ча и, обнаружив прямо перед собой парня, только что стоявшего в трех ярдах от него, бросман испуганно шарафнулся в сторону. При этом невольно хлопнул себя по ушам и замычал от боли, чередуя стоны с проклятиями. что до его помощников те шуметь не стали, увидев, что их непостижимым образом разоружили, а Гилмор по-прежнему стоит с револьвером, сразу кинулись к двери. Оставшийся без поддержки, Маршал затравленно огляделся. Бежать ему было не по статусу, хоть и очень хотелось, а сказать уже нечего. «Иди-ка ты отсюда, Хэнк!» – по-доброму попросил доктор Эммет. «Иди делом займись. Тех двоих, что вместе с Кроссом на Пэтсе вчера напали, не нашел ведь еще? Вот и поищи. Проверь, не они ли?» Он посмотрел на Розе и умолк, скорбно поджав губы. Бросман открыл рот, словно собирался поспорить, но взглянул на Гилмора и нарываться в очередной раз не рискнул. поднял с пола свою шляпу и револьвер и степенно, словно так и надо, направился к выходу. Пэт хотела подойти к матушке Фло, растерянно наблюдавшей за происходящим, и объяснить, что и как получится, но ее опередил отец. «Прости, Фло», – сказал он, подойдя к окруженной, притихшими девочками хозяйке. «Все простите, не дело разборки устраивать, когда в доме горе. Так что мы тоже пойдем. Я к Дикону загляну, он привезет, что надо, и с похоронами помочь». Да, все, что нужно. Тейт неуверенно потянулся к карману, видимо, прикидывая в уме, насколько уместно сейчас предлагать деньги, и опустил руку, заметив, что Гилмор без слов положил рядом с телом бумажник, кивнул сло и вышел. Никто не видел, когда он успел вытащить из волос рози тонкую голубую ленточку, которую намотал на кулак. Слишком быстрым был избранник Керима Воина. Быстрым и сильным, но обладающим при этом огромной выдержкой. Пэт подумала, что и здесь боги не ошиблись в выборе. Если бы эти боги еще сказали, как использовать полученные дары в борьбе с духом убийцы. Увы. Ответа на данный вопрос не знал никто, включая Эгери, к которому все вместе отправились в надежде на разъяснение. Гоблин только повторил историю заточения темного шамана в пещере. Возлюбленная заманила, воин убил, вершитель привязал, дух к ловушке, а шутник ее запечатал. Мо ли принять это за план действий? Пэт считала, что нет. Я не собираюсь никого убивать, заявила она товарищем по несчастью. Счастьем, свалившееся на них обязательства назвать было сложно. Я собираюсь От ровного лишенного эмоций голоса Гилмора холодок пробегал по спине. Это дело воина и мое личное желание. Не торопились бы вы с такими желаниями проворчал доктор Эммет. Тем первым кое в чем попроще было. Был шаман-злодей, с ним и боролись. А у нас от того шамана один дух остался, а тело – кто знает чье. И если я верно понимаю, пока перерождение не свершилось окончательно и бесповоротно, кроме шаманского духа, в том теле еще и прежнего хозяина душа ютится. Так что, обоих в расход? Не вижу другого выхода. С той же невозмутимостью отозвался Гилмор. То, что вы его не видите, не означает, что его нет. Выпалила Пэт в сердцах. з разговор происходил в гостиной и участие в нем не принимал только тейт строчивший в приемные письма который собирался как и говорил ранее передать с родственником сегодняшним поездом Патрие от мысли отослать из фанси бку отказалась с отцом бы она ее возможно отпустила но не с человеком которого впервые увидела всего два дня назад сейчас брайан отправился по лавкам купить все необходимое в дорогу а бка по просьбе тейта отбирала фотографии пещеры. которые можно приложить к письмам. Пэт сомневалась, что снимки помогут убедить неизвестных ей адресатов в реальности всего, что напишет им алхимик. Но зато не пришлось искать благовидный предлог, чтобы отправить Бекку наверх. Ни к чему ей слушать разговоры об убийствах. Довольно того, что случилось вчера, да и сегодня уже пришлось рассказать ей о Розе. Что ждет их завтра, Пэт и думать боялась. Для начала нужно понять, в ком этот дух прячется, сказал отец. Все согласились, что нужно, но идей, как это сделать ни у кого не нашлось. Если бы дух просто вселялся в тело, выявить одержимого было бы легче. Неложно отыскать человека вдруг забывшего орлонский и перешедшего на гоблинскую речь и понятия не имеющего как застеёгивать ремень или пользоваться вилкой, не говоря о более сложных изобретениях последних трех лет, прошедших с не до смертити темного шамана но по словам герри дух подчинял себе не только тело но и разум впитывая память и знания носителя и если верить легенде был достаточно умен и хитер чтобы ничем не выдать себя в новой оболочке последнее испытание ему осталось вздохнул герри сидевший в центре комнаты прямо на полу вершителя одолеть но в пророчестве не сказано как он это сделает он хочет уничтожить храм напомнила пэт «Да», – кивнул шаман, – «но не обязательно это есть условие его победы над Мейтином. Темный будет стремиться уничтожить ловушку уже потому, что лишь там его возможно удержать. А построить новую? Не знаю, удастся ли. Наши предшественники не поделились секретом ее создания и тем, как им удалось собрать дары богов. Наши предшественники с нажимом на первое слово переспросил Гилмор «Значит, «И вы, почтенный, входите в наше маленькое воинство?» «Конечно!» – удивился вопрос у гоблин. «Вам ведь нужен шаман?» «Зачем?» – в лоб поинтересовался управляющий Роско. «Когда речь идет о духах, без шамана не обойтись», – уверенно проговорил Эгери. Что конкретно нужно делать, он, как и все остальные, понятия не имел. На помощь друзей Тейт особо не надеялся, но все равно написал «И Сибилл, и в Академию». если ничего не выйдет, пусть хоть знают что с ним случилось. но выйдет должно выйти потому что рудники и завод в перспективе или партнерство в деван да и пожил он всего ничего хотелось как минимум еще столько же протянуть, а то совсем обидно получалось Я могу помочь сказала бэкка она принесла фотографии да так и осталась сидеть рядом пока тый дописывал послание ты уже помогла. Улыбнулся он девочке, кивнув на снимке. Уловка не сработала. «Я могу помочь вам ловить духа», – уточнила Бекка. «И не разговаривай со мной, как с ребенком. Я уже не маленькая». «Взрослая, значит?» – серьезно спросил Тейт. «Тогда объясню, как взрослые. Мы имеем дело с неизученным явлением, с которым невозможно справиться с помощью обыкновенной магии, только используя дары богов. Чем ты поможешь в данном случае?» буду вас страховать например щит от волков поставлю щиты я поставлю заверил он а лучше что можешь сделать ты держаться от всего этого подальше, чтобы твоя мама не волновалась. Бэкка обиженно насупилась а говоришь взрослая пожурил ее тейт пойми, если пэт будет беспокоиться о тебе она не сможет сконцентрироваться ни на чем другом а ошибка может обойтись ей слишком дорого ты ведь не хочешь этого тогда пожалуйста пообещай мне. Для верности не мешало бы взять с нее кровную клятву по-взрослому но ты и обещанием не успел заручиться потому как именно в этот момент в дверь отчаянно забарабанили мысленно ругнувшись ты пошел открывать в утешении себе подумал что не зря говорят будто нет худа без добра если ново обрете чутье останется при нем после того как истории с темным шаманом закончится он и сибил в точности финансовых прогнозов переплюнет «Это за мной», – сообщил спешившему к двери доктору Эммету, столкнувшись с ним в коридоре. Предчувствие не обмануло. На пороге стоял один и сгромил Роско. «Хозяин вызывает». Бесприветствия объявил он Тейту. «Срочно». «Понял. Сейчас лошадь с заднего двора выведу. И Теда за компанию прихвачу». Закончил про себя. Велика была вероятность не вернуться к прибытию поезда, так что честь проводить Брайана пришлось уступить доку и Пэтт. К завтрашнему вечеру Брайан доберется до портальной станции. Почту задержит самое большее до утра. Прочесть полученные письма – дело нескольких минут. По таким расчетам выходило, что помощь прибудет уже через 2-3 дня. «Значит, все решится еще раньше», – подсказала пресловутая интуиция. Переговорить с Гилмором по дороге не вышло. Во-первых, охранник Роско неотступно следовал рядом. Во-вторых, сам Тед не склонен был к беседам. До лагеря ни слова не проронил. То ли осмысливал глубину задницы, в которой его угораздило оказаться по воле богов и духов, то ли скорбел о Розе. Сам Теть старался о ней не думать. Слишком это? Слишком. А сожалеть или винить себя нельзя. Не сейчас. Сейчас нужно быть собранным и внимательным, присматриваться к каждому, выискивать странности. Но самым странным, что встретилось ему в лагере, оказалось Джилл Пеккан. «Мы с Бобби новых лошадей пригнали», – сообщила она, сияя улыбкой. «Совсем как раньше, будто бы и не было ничего». «Как отец?» – зачем-то спросил Тейт. Улыбка померкла, словно солнце зашло за тучку. Даже ярко-рыжие кудряшки Джилл стали не такими яркими, а золотистые веснушки превратились в пятнышки ржавчины. «Нормально», – буркнула она, сделанным безразличием. «С Бобби помирился?» «А Бобби с ним и не ссорился. И вообще…» Джилл огляделась, не подслушивает ли кто, и заговорческим шепотом поделилась. «Пусть живет как хочет, а мы с фермы скоро уедем. Мистер Роско Бобби работу предложил, за лошадьми на стройке смотреть. Их тут теперь много нужно будет, а без должного ухода сам знаешь». «Не знаю. В смысле, почему много?» «Строительство же продолжит», мистер Роско сказал со дня на день. «Постой-ка!» Тейт понял, что его насторожило. «Вы что?» Лично с Роско общались. Так управляющий его отлучался куда-то. Джилл указала на Гилмора, вернувшегося в лагерь вместе с Тейтом и сейчас говорившего в сторонке с казначеем. Вернее, казначей говорил, а Тед слушал и кивал. Возможно, что не в попад. Отлучался, да, в город ездил. А где Бобби? Вон он, идет уже. Малыш шел от хозяйского поезда. Первое, что бросилось в глаза, счастливая улыбка. Точь в точь, как у ребенка, получившего желанную игрушку. Второе – новые штаны и сапоги, и шляпа. «Транжирит мое наследство», – подумал Тейт с добродушной усмешкой. Но позабавившая мыслишка тут же затерялась в водовороте других, совсем невеселых. Пока Бобби воодушевленно рассказывал о полученном от Роско выгодном предложении, Тейт пытался понять, что именно ему не нравится в этих радостных новостях. И понял – все. «Не тот Роско-человек, чтобы вдруг озаботиться уходом за животными». Он и условиями жизни людей на дороге не слишком интересуется. Но если бы и надумал нанять специального человека, чтобы следил за лошадьми, то плату положил бы не больше той, что Бобби получает на ферме будущего тестя, если не меньше. «Не веришь?» – догадался Бобби по напряженному взгляду собеседника. «Так мы и контракт уже подписали. Вот». Джил радостно взвизгнула и захлопала в ладоши, когда он извлек из-за пазухи сложенный в четверо лист бумаги. Тейт нахмурился сильнее. Контракты заключались с инженерами, техниками, механиками. Простых рабочих вносили в общий реестр, а у тех, кто нанимался на срок меньше месяца, даже полного имени не спрашивали. К чему Карлу Роско лично заключать контракт с конюхом? Но документ был составлен по всем правилам, не придерешься. По-честному все – уверял Бобби. «Я сам сперва не верил, а потом...» Он посмотрел на невесту и попросил с заискивающей миной. «Иди к лошадям, а? Я догоню». Мужской разговор. Когда Джилл, обиженно фыркнув, отошла, малыш наклонился к Тейту. «Я сам не верил», — повторил шепотом. «Вообще с Роско говорить не собирался. Такими делами обычно управляющий занимается. Но того не было. А мистер Роско вдруг сам вышел на новых лошадок посмотреть, что мы с Джилл пригнали». Прошелся так, поглазел, после расспрашивать стал, что да как. Я с перепуга, видно, и рассказал ему все как на духу. Про ферму, про Джилл, про папашу ее. И знаешь, мистер Роско прям подобрел ко мне как-то. «Не то чтобы вот совсем, но...» Сказал, сам когда-то за девицей ухаживал, а ее отец ему отворот-поворот по дал, потому как побогаче себе зятька хотел. Мистер Роско сказал, что после того как раз и решил состояние нажить. Ну и мне вроде как посочувствовал Сострадательный роско что-то новенькое, сентиментальная роско Не, совсем это тейту не нравилось. Трал, охранник вызвавший его в лагерь, успел побывать в хозяйском поезде и вернуться. Ми Роско освободился ждет тебя Иди Боби хлопнул его по плечу и я пойду свидся еще я теперь тут каждый день буду. У теейта не нашлось повода его остановить. Да и охранник, ожидавший поблизости, не позволил бы продолжить разговор. В вагоне кабинета было темно. Некромешная тьма, но после яркого солнечного света глаза различили лишь очертания предметов и людей. Людей трое. За столом, очевидно, хозяин. Позади него двое стереотипных громил. В прошлый раз охранник был один, отметил про себя Тейн. Рассказывай. В тоне Роско не слышалось обычных нервных ноток. Наверное, впервые его голос звучал как и подобает звучать голосу человека обладающего немалыми средствами и властью ровно жестко и требовательно что с горой ты пожал плечами стоит а тебе что приказали я вам говорил там люди могли пострадать вчера убедил их уехать оттуда но гора стоит не было времени да и дела тут у нас странное убийство использовать заклинания ночного зрения как и иные чары и Тейт не рискнул и теперь щурился силясь разглядеть выражение лица собеседника позавчера в лагере вы знаете сегодня в городе девушку пара за забылдых и шлюха не стоит того чтобы я продолжал нести убытки не сделаешь ты сделай другой но тебе сделаю перебил тейт не дав угрозе прозвучать не потому что испугался а потому что понял так надо сделаю но нужна взрывчатка и оборудование Возьмешь на складе, начнут задавать вопросы, отправляя сразу ко мне. Люди тоже нужны, один все не дотащу. Бери с собой кого угодно, скажешь – мой приказ. А из ваших ребят?» Пет кивнул на неподвижный силуэт охранников. «Мне бы парней покрепче, а они как раз свободен». «Свободен?» – это хорошо. «Свободен и жив, а с остальным разберется как-нибудь. Вернее, разберутся». Найти Теда Гилмара, там же, где он его оставил, по-прежнему беседующим с казначеем, Тед не рассчитывал, но и в вагончике его тоже не было. И на складе. Из лагеря Тед уезжал только в город или с инспекцией на тот участок дороги, где пусть и медленно, но продолжались работы. Однако вряд ли он отправился бы туда сейчас. Значит, где-то поблизости. Но никто из попадавшихся навстречу рабочих управляющего не видел. «В той стороне поищи». На наконецец посоветовал один, махнув рукой настоявшие на недавно проложенных рельсах вагона со шпалами. там шум какой-то был. Шум? да вроде парни с вечера в городе перебрали, а сегодня драку устроили, видно кликнули мистера Гилмора. Он таких на раз утихомиривает. На раз. Тейп посмотрел на разбитые перед вагонами палатки и натянутые между ними веревки, на которых трепетали под легким ветерком серые застиранные простыни. Прислушался, сам пока не понимая, зачем. Раз – отсчитал про себя. И тут же раздался выстрел. «Сколько же можно?» – подумал с отчаянием. В том, что у них очередной труп, Тед не усомнился ни на минуту. Ровно столько понадобилось, чтобы добежать до простыней и палаток. И дальше – к насыпи, где лежало скрюченное тело мужчины в робе дорожного рабочего. Над телом с револьвером в руке стоял Тед Гилмор. «Какого?» – «Какого?» Только и смог выдавить запыхавшийся тейт он бросился на меня с ножом да демоны где-то я уже такое слышал есть свидетели гилмор взглядом указал на топтавшихся в стороне мужчин в такой же как у покойника одежде убрал револьвер в кобуру снял шляпу и обтер рукавом вспотевшую лысину он на меня напал повторил глядя тейту в глаза да и согласился тот, и закончил тихо, так что никто, кроме Теда, его не услышал бы. Только убил ты его, не поэтому. Избраннику воина хватило бы сил и ловкости разобраться с нападавшим голыми руками. Выбил бы нож, повалил на землю, скрутил бы. Но у мертвеца на серой робе темнели бурые пятна, под ногтями запеклась кровь, а пальцы сжимали грязную ленточку, голубую, как та, что обвязала запястье Гилмара. я должен был иначе ему было не помочь он вернулся в лагерь утром грязный оборванный в царапинах словно сбился с дороги и продирался через кустарник в ответ на расспрос и мычал что-то невразумительное пускал слюни расстирал по лицу пьян в стельку решили все сочувствовали или посмеивались говорили чтобы шел в палатку проспаться пока бригадир не заметил он послушал так казалось затем из палатки стали доноситься голоса Один плаксивый и тонкий, второй громкий и грубый. Первый просил отпустить его, второй ругался и сыпал проклятиями. Только вот человек в палатке был всего один. «Белая горячка», – подумали люди. Пока решали, что с ним теперь делать, он накинулся на того, кто был ближе, и попытался выцарапать глаза. Тейт сжал виски. «Просто чутьем это уже не назовешь. Ощущение, словно кто-то вскрыл ему череп, чтобы вложить в мозги чужую память». Гилмор не тратя времени, обыскал труп. кости, конечно же не было. Сообщиить бросману, что убийцу нашли шепотом спросил теейт. Не нашли процедил управляющий сквозь зубы И если не найдем и он продолжит менять тела, у нас тут будет гора трупов и вагон сумасшедших. Не будет теейт покачал головой. Для окончательного перерождения он должен выбрать одно единственное тело и, думаю уже выбрал. роско. думаешь, Со значением уточнил воин. Шутник прокрутил в голове сделанные недавно выводы и сказал по-другому. Уверен. Почему? На строительстве нужны дополнительные лошади? Распорядившись убрать труп, Гилмор отозвал Тейта подальше от собиравшейся вокруг толпы, чтобы внимательно выслушать все доводы. А их было достаточно. Карл Роско не великан, да, пухлый коротышка. Но если подумать, то для низкорослых гоблинов любой человек – громадина. А темный шаман стремился к величию, отнюдь не физическому. Он хотел богатств и власти, и впитав при вселении память носителя, должен был понять, что богатства в современном мире, в мире людей, не ограничиваются цветастым шатром и стадом коз. Что до власти, то для Кита Дебри, ставшего первым или одним из первых вместилищ для темного духа, наивысшей властью был именно Роско. И не исключено, что неискушенный охранник в своих мыслях значительно преувеличивал степень этой власти. В теле Дерби у шамана имелась возможность подсунуть кость Роско. Не обязательно незаметно, ведь залитый серебром позвонок выглядит штукой любопытной и даже ценной. Сменив носителя, дух устранил Дерби, а Роско внезапно заболел. Видимо, темный не сразу и не полностью перехватил контроль над телом. одно дело простак охранник, другое владелец железнодорожной компании. Врем на адаптацию и анализ новых знаний у шамана ушло больше в то время как Карл роско демонстрировал вторичные признаки одержимости: жар, повышенное давление, обильное потоотделение. Тейт проходил это на общем курсе в академии и если бы вчера соотнес все факты, но вчера еще роско вел себя как роско, орал и брызгал слюной. а температура может и от местной жары подскочить. «О Рози?» – глухо спросил Гилмор. «Ее убил не Роско, а тот бедолага. Я точно знаю». «Это знаю», – Тейт про себя отметил. «Значит, не только шутник наделял избранника способностью не догадываться, а знать. Просто знания были разными, по божественной компетенции». «Думаю?» – слово «думаю», – Тейт сказал по привычке. «Мог точно так же сказать, что знает». Впитав в память Роско, дух понял, что выполнить следующее условие для перерождения в этом теле будет неудобно. Розе. Он встретил ее случайно. Изначально, скорее всего, собирался просто прийти к Фло, выбрать любую из ее девочек. Мистер Роско не посещает бордели, и его имя не должны были связать с убийством проститутки, тело которой нашли бы поутру в одной из комнаток на втором этаже. А работяга, которого выбрал темный, бывал у Фло не раз, если уж узнал Рози на дороге к лагерю. Не пришлось произносить этого вслух, чтобы Тэд понял. Получается Роско, начал рассуждать он, вернее шааман в теле Роска, зачем-то вызвал того парня, всучил ему кость, а сам Роско. Эгерри говорил, что дух имеет власть над теми, с кем был однажды связан. Роско он мог на время погрузить в сон или отдать ему приказ не покидать спальню. Когда исполнитель вернул кость, Шман вернулся в Роско. А парня просто отпустил. Возможно, специально, потому что понимал, что убийцу будут искать. А бедняга рано или поздно себя выдал бы. Избавляться от него, как от Дерби, не было нужды. Дерби мог рассказать, что был в пещере и нашел кость. А этот? Только о том, что зачем-то напал на девушку и зверски ее убил. Для несчастного это стало слишком сильным ударом, которого его разум не выдержал. Наверное, до одержимости он был добрым малым, который и мухи не обидел. Гилмор обдумал услышанное и кивнул: Я не понял лишь одного, причем тут лошади. Видимо при том, что гоблин всегда гоблин. он уже многое знает о мире людей, но все еще не может понять, как можно быть богачом, не имея большого стада, а еще лучше табуна лошадей. И в отличие от ротка он понимает, что животным нужен уход. Даже подходящего человека уже нашел. А может, планирует принести темным духом обильную жертву, и для этого ему нужны все кони Пекона и малыш Бобби в придачу. Ведь неизвестно, как он собирается одолеть вершителя, а касательно приобретения новых лошадей, шутник божественным знаниям не одарил. Тейд не стал делиться худшими подозрениями. Лучше о хорошем. О том хорошем, что еще можно найти в их положении. Во-первых, одаренных богами темные не чувствуют обрадовал он теда иначе я с тобой сейчас не говорил бы. во-вторых он всецело полагается на память роско, а тот не сомневался что я выполню любой его приказ например уничтожу храм. но ты знаешь что роско это не роско и клятва тебя уже не держит предположил гилмор нет немного не так но выполнять его приказы я не буду а вот взрывчатку со склада заберу прямо сейчас. нельзя тянуть надо тащить темного в храм но у него куча охраны ты заметил и я думаю он стал сильнее после этой ночи и может их контролировать я справлюсь воин уверенно положил ладонь на рукоять револьвера не сомневаюсь но разве не ты говорил что нам тут не нужна гора трупов парни не виноваты что угодили во власть злобного духа но защищать его будут даже ценой жизни я хотел немного уравнять соотношение сил и отправить хотя бы часть из них в горы темная роско категорически против но если бы и получилось он нашел бы других рабов кто знает вдруг против нас выступит весь лагерь и что предлагаешь надо ехать в город обсудить с остальными мне кажется у тех кто запер шамана в пещере неспроста сложился такой план они ведь 20 лет его обдумывали намека что нужна помощь миссис данкан зачем на миссис данкан удивился шутник Нам нужно лиджая, возлюбленная.